Тимара собралась с духом. Можно задать тебе вопрос насчёт драконов и паразитов. Где тебя учили манерам? Вопрос сопровождался шипением. Выдыхаемый воздух не достигал Тимары, но облачко ядовитого тумана, вырвавшееся из пасти бестии, было отчётливо заметно. Тимара вздрогнула и осторожно спросила: "Мой вопрос показался тебе грубым?" И я хотела сделать шаг назад, но она боялась шевельнуться. Как ты осмелилась повернуться ко мне спиной? Воротник из чешуйчатых пластин на шее драконицы вздыбился. Тимара точно не знала, для чего они нужны, но, похоже, драконы топорщили их, когда злились. Пластины раскрывались словно лепестки цветка хищника, и становилась видна их ярко-жёлтая изнанка. Огромные медные глаза драконицы были устремлены на девушку, и Тимара показалось, что они медленно вращаются. Это было всё равно что смотреть в два водоворота расплавленной меди, зрелище страшное и завораживающе красивое. Прошу прощения, беспомощно произнесла Тимара. Я не знала, что это грубо. Я думала, ты хочешь, чтобы я ушла. Что-то пошло не так, и Синтара не понимала, что именно. К этой минуте девчонка уже должна была быть полностью очарована. Должна была стоять на коленях, умоляя драконицу уделить ей хотя бы своё внимание. Но вместо этого она повернулась спиной и собралась уходить. Вообще-то люди всегда необычайно легко попадали под драконьи чары. Так что Синтара пошире распахнула гриву и тряхнула головой, распространяя туман очарования. Не желаешь ли ты служить мне? подсказала она девчонке. "Считаешь ли меня красивой?" "Ну, конечно, ты красивая", воскликнула девчонка, но её поза и едкий запах страха свидетельствовали о том, что она напугана, а не очарована. "Когда я впервые увидела тебя сегодня, то решила, что именно за тобой больше всего хочу ухаживать". Но наш разговор был Она умолкла. Синтара попыталась дотянуться до мысли девчонки, но нашла только туман. Быть может, дело в этом. Быть может, девчонка слишком тупа, чтобы поддаться внушению. Синтара порылась в своих воспоминаниях и нашла кое-что о таких людях. Некоторые были настолько непрошибаемы, что даже не могли понять драконью речь. Но эта девчонка, похоже, достаточно отчётливо воспринимает слова. Драконица решила устроить небольшую проверку восприимчивости. Как твоё имя, человек? Тимара немедленно ответила та. Однако не успела Синтара порадоваться успеху, как девчонка спросила в ответ: "А твоё? Не думаю, что ты уже заслужила право знать моё имя", рявкнула на неё Синтара и увидела, как девчонка съёжилась. Но пахло от неё по-прежнему только страхом, ни малейшего следа отчаяния, который этот отказ должен был пробудить в ней. Девчонка ничего не сказала и не стала умолять оказать ей милость и назвать имя. Тогда Синтара спросила напрямую: "Ты хочешь знать моё имя?" "Да. Так мне было бы легче говорить с тобой", нерешительно сказала девчонка. Синтара хмыкнула: "Неужели она ничего не знает о мощи драконьего имени? Тот, кому известно имя дракона, может заставить дракона говорить правду, сдержать обещание, или даже оказать услугу. Но если это Тимаре было не в дамёк, Синтара не собиралась просвещать её. Если бы ты сама выбирала мне имя, как бы ты хотела меня назвать? Теперь девчонка казалась скорее заинтересованной, чем испуганной. Синтара замедлила вращение глаз, и Тимаре подошла на шаг ближе. Вот так-то лучше. Но снова спросила драконица: Какое имя ты дала бы мне? Девчонка несколько мгновений стояла, покусывая верхнюю губу, потом произнесла: "Ты очень красивого синева цвета. Высоко в кроне есть ползучая лиана, которая укореняется в трещинах коры. У неё синие цветы с жёлтыми серединками. Они источают чудесный аромат, который притягивает насекомых, мелких птиц и маленьких ящериц". Даже эти цветы не так красивы, как ты, но ты на них похожа. Мы называем это растение небозевницей. Так ты назвала бы меня в честь цветка? Небозевница? Синтара была недовольна. Это имя казалось ей глупым и неблагозвучным. Впрочем, здесь, наверное, можно пойти на поводу у девчонки. Однако драконица всё же решила поинтересоваться. Ты не думаешь, что я заслуживаю более грозного имени? Девчонка смотрела себе под ноги, словно синтара поймала её на лжи. К небезовницам опасно прикасаться, тихо призналась она, помолчав. Они красивые и притягательно пахнут, но нектар, который у них внутри, может мгновенно растворить бабочку и меньше, чем за час переварить колибри. Синтара широко зевнула от удовольствия и заключила: "Так этот цветок напоминает мне не только окраской, но и угрозой, которую он несёт. Полагаю, да. Тогда можешь называть меня не бозевницей. Ты видишь, что вон тот мальчишка делает с мелкой красной драконицей?" Девушка проследила за взглядом Синтары. Рабскал сорвал целый пучок игольчатых веток с ближайшего дерева. и теперь энергично скреб ими спину подопечной. Очищенная от ила и пыли, даже эта неуклюжая коротышка засверкала под солнцем точно рубин. Думаю, он не желает причинить ей никакого вреда. Наверное, он пытается избавить ее от паразитов. Вот именно. А воск, которым покрыты хвоинки, полезен для шкуры. И Сентара милостиво произнесла «Дозволяю тебе...» оказать мне такую же услугу. Когда смолиной неспешно выпалст на илестую отмель, Элис узрела фантастическую картину и немедленно преисполнилась жгучей зависти. В преддверии надвигающегося вечера солнце заливало светом и жаром открытый речной берег. На нём тут и там виднелось не менее дюжины драконов всех вообразимых цветов. А за драконами ухаживали молодые обитатели дождевых чещёб. Некоторые драконы мирно спали на высохшей грязи. Двое стояли у самой воды, нетерпеливо глядя на двух мальчишек, бродивших вдоль берега со строгами наготове, высматривая рыбу. На дальнем краю, залитый солнцем отмели, растянулся длинный золотой дракон, подставив уже угасающим лучам сине-белое брюхо. Рядом с ним мирно спала девочка-подросток. Розовая чешуя на её черепе блестела так же ярко, как шкура дракона. Самый крупный дракон, высокий и чёрный, стоял поодаль от реки. Солнечные лучи, тёмно-синими искрами, играли на его распростёртых крыльях. Эти крылья чистил обнажённый по пояс молодой человек, тело которого было покрыто чешуёй почти так же плотно, как драконья шкура. На другом конце пляжа девушка усердно обметала веником, сделанным из кедровых веток, спину синего дракона. На затылке девушки от каждого движения подпрыгивали черные косы. Дракон переступил и вытянул заднюю лапу, чтобы девушка могла обмести и ее. Я и не знала, что за драконами присматривают люди. То есть мне было известно, что охотники добывают им пищу, но я не подозревала, они и не присматривают». или не присматривали. Листрина всегда каким-то образом удавалось оборвать её так, что это звучало не грубо, а дружески. Это новички. Те хранители, о которых ты уже слышала, которые вместе с драконами должны будут отправиться вверх по реке. Вряд ли они находятся здесь дольше одного-двух дней. Но некоторые из них ещё совсем дети, воскликнула Элис. И отнюдь не беспокойство о подростках заставило её разволноваться. Обычная зависть решила Элис про себя. Эти юнцы делали то, что в её воображении должна была делать она сама. Иногда она мечтала, как первой подружиться с драконом, как будет ласково прикасаться к нему и завоевать его доверие. Вспоминая описание птенцов, которое Элис услышала от Элтии и Брешена, она представляла себе этих драконов как слабовольных, присмикающихся, требующих понимания и терпения, чтобы их врождённый разум пробудился к жизни. То, что она увидела на берегу, разбило вдребезги все её мечтания. Она не была спасительницей драконов, не была единственной, кто способен понять их. Ливтрин пожал плечами в ответ на её восклицание, приняв его за проявление тревоги. Подростки в дождевых чещёбах уже не считаются детьми. В особенности такие подростки Взгляни на них. Чудо, что родители не избавились от них при рождении. И не надо убеждать меня, что все они жертвы врождения. Нельзя обзавестись когтями, если их не было у тебя изначально. А вон тот парень готов поспорить, он родился с чешуёй на голове, и на его теле никогда не росло ни волоска. Нет, все они отмечены и отмечены сильно. Потому-то выбор и пал на них, ведь каждый из них — ошибка природы. Его прямолинейный и хладнокровный отзыв о драконьих хранителях заставил Элису молкнуть в смятении. «А ты и твой с малиной тоже ошибка? Поэтому тебя выбрали сопровождать их?» — спросил Седрик, и в голосе его было не меньше яда, чем в речной воде. Если Левтрин и заметил оскорбительность его тона, то ничем этого не выдал. Нет, меня со смаленым нанели. По договору, где учтены мельчайшие подробности. И условия сделки устраивают и меня, и корабль. Тут он открыто подмигнул Элис, и та едва не покраснела. А капитан продолжал, словно думая, что Седрик ничего не заметил. И не только потому, что никто другой не взялся бы за такое дело. Совет дождевых чещёб знает, что никто другой эту работу просто не способен выполнить. Мы со смыленным можем подняться по реке выше, чем любое другое крупное судно. Конечно, разведчики на своих лодках или охотники за дичью могут зайти и выше, но на лодке не сделаешь того, что хочет совет. А совет хочет, чтобы драконов увели подальше от косарика. Ну, это звучит слишком грубо, Седрик. Посмотри сам. Сдержание места им явно не подходит. У них не здоровый вид. Тут нет дичи, на которую они могли бы самостоятельно охотиться, и они погубили деревья вдоль всего берега, и они мешают раскапывать старый город. Да, это тоже правда, спокойно отозвался Ливтрин. Элис исскоса взглянула на Седрика опять колкости. Он всё ещё злится, и как считала Элис, имеет на это полное право. Её пребывание в зале торговцев слишком затянулось. Пришлось долго спорить о деталях договора, который подрегли Лифтрита. Малта оставалась с ними, но с каждым часом всё сильнее походила на усталую и беременную женщину, и всё меньше на красивую и властную старшую. Элис украдкой очень внимательно наблюдала за ней. Когда она только узнала о превращении людей в старших, Привычный мир Элис пошатнулся. В детстве старшие были для неё легендарным народом, таинственными, могущественными созданиями, прежде всего героями преданий и мифов. В легендах говорилось об их изяществе и красоте, они обладали силой, иногда применяемой мудро, а иногда с небрежной жестокостью. Когда первопоселенцы дождевых чещёб обнаружили следы древних городов, И предположили, что города эти имеют отношение к старшим, мало кто им поверил. Но прошло несколько лет, и все признали, что старшие действительно когда-то существовали, и что загадочные магические сокровища, извлечённые из-под земли в дождевых чещёбах, являются последними следами их пребывания в этом мире. Это была раса прекрасных волшебных существ, ныне навеки исчезнувшая. Никто не связывал злосчастное и порой уродливое искажение облика обитателей дождевых чащоб с небесной красотой старших, описанных в древних манускриптах и легендах и изображенных на гобеленах. Чешуйчатая кожа и светящиеся глаза вызывали отвращение, а те жители чащоб, у кого проявлялись эти признаки, жили меньше обычных людей, не в пример бессмертным, по утверждению преданий, старшим, Перья и клюва есть и у стервятников, и у павлинов, но никто не спутает этих двух птиц. И все же Малта и Сельден Вистрит из «Удачного», и Рейнхупрус из «Дождевых чищоб» изменились так же, как менялись те, кто был отмечен чищобами, но облик их стал не ужасен, а прекрасен. «Отмеченные драконом» — так называли их некоторые, чтобы отличить от остальных — Возможно, думала Элис, причина таких изменений в том, что Малта, Сэлден и Рейн были рядом с Тинтальей во время её выхода из кокона и провели с ней много времени. Пока Ливтрин вёл долгий спор с членами совета, Элис, поглядывая на Малту Хупрус, усиленно размышляла. Самого капитана, похоже, эта задержка не смущала. Он обсуждал сделку с рывнением охотничьей собаки треплищей добычу. Выяснялось, кто будет платить за продовольствие, сколько сможет нести Смолиной, будут ли маленькие лодки-хранители отданы под ответственность Левтрина, кто заплатит, если драконы причинят ущерб судну и сотни других вопросов. А Элис из-под тяжка разглядывала старшую и дивилась. Слишком уж бросалось в глаза, что внешние изменения, произошедшие с женщиной, придали ей некоторые черты сходства с драконом. или со змеёй, мысленно добавила Элис. Чешуя, высокий рост, гребень на лбу всё это действительно напоминало о драконах. Но множество вопросов оставалось без ответа. Например, почему так странно удлинились все кости тех, кто стал старшими? Если старшие былых времён и знали, чем бывают вызваны подобные превращения, то они не записали этих сведений, по крайней мере, в тех свитках, что попадались Элис. Она задумалась, были ли старшие расы совершенно отличны от людей. Всегда ли старшие появлялись путем изменения людей или же существовали сами по себе, но при этом могли скрещиваться с людьми? Элис настолько глубоко погрузилась в размышления, что когда Левтрин внезапно объявил о своем решении, вздрогнула, словно ее разбудили. «Ну, все улажено». Я отбываю сразу после того, как вы доставите припасы на пристань и погрузите на корабль, сказал капитан. Оглянувшись, она увидела, что члены совета встают с кресел и подходят, чтобы пожать левтрину руку. Документ, куда были внесены все обсуждённые условия, был подписан всеми присутствующими, после чего его посыпали мелким песком, чтобы просушить чернила. Вито Малта стал уже совсем болезненным, но она тоже подписалась под договором. И теперь смотрела на дракона-знатицу из Удачного. Элис собрала всю отвагу и направилась к старшей. Малта поднялась и пошла ей навстречу. Движения её были изящны, но в них сквозила усталость. Старшая взяла Элис за обе руки и сказала: "Я действительно не знаю, как благодарить тебя. Мне бы хотелось поехать самой. Не то чтобы я очень люблю драконов, с ними трудное иметь дело". Они почти такие же упрямые и самоулюблённые, как люди. Элис была удивлена. Она ожидала, что старшая заявит о своей непреходящей верности драконам и будет просить Элис сделать всё, чтобы защитить их, но Малта заговорила о другом. "Не верим. Не думай, что они благороднее или порядочнее людей. Они не таковы. Они совсем как мы, только больше и сильнее". К тому же, помнят, что когда-то могли делать всё, что вздумается, так что будь осторожна. И что бы ты ни узнала о них, найдёте вы Кельсин друи или нет, сделай подробные записи и привези нам. Потому что рано или поздно человечеству придётся сосуществовать со множеством драконов. А мы всё забыли и не знаем, как с ними иметь дело. А вот они ничего не забыли о людях. "Я буду осторожна", слабым голосом пообещала Элис. "Лавлю тебя на слове". Малта улыбнулась, и её лицо на миг стало больше похоже на человеческое. "Видимо, ты из тех торговцев, кто ещё помнит, что значит данное слово. В нынешние времена это редкость. А теперь боюсь, мне нужно пойти домой и отдохнуть". "Тебе помочь добраться до дома?" осмелилась спросить Элис, но Малта покачала головой. Отпустив руки Элис, она медленно и грациозно направилась по низким ступеням к выходу. Элис всё ещё смотрела старшей вслед, когда ей на плечо опустилась тяжёлая рука Ливтрина. Ты оказалась для нас всех просто счастливым талисманом. Интересно, знал ли Брошентрел, какую удачу посылает мне, когда отправил тебя к моему кораблю? Ох, вряд ли. Но все обернулось именно так. Что ж, госпожа, моя удача, сделка заключена. Не хватает только твоей подписи. И все мы ждем только тебя. Элис в изумлении обернулась и увидела, что это правда. Члены совета все еще сидели на местах. Перо на подставке ожидала Элис. Когда она перевела взгляд с пера на главу совета, торговец Полик нетерпеливо указала рукой на документ, Элис оглянулась на Лефтрина. "Ну уже, закончим с этим, поторопилом, время не ждёт". Элис, словно оглушённая, прошла через зал. Она не должна, не может это делать. Приходилось ли ей ставить свою подпись под документом, к чему-либо обязывающим её? Она только когда заверяла свой брачный договор с Гестом. Будто в кошмаре она вспомнила все пункты этого соглашения и то, как охотно написала под ним своё имя. Это был единственный раз, когда её подпись налагала на неё обязательства. Сколько раз Элис вспоминала тот день. Теперь-то она понимала, что жест так быстро провернул всю церемонию не из-за жениховского нетерпения, а просто потому, что всё это слишком мало для него значило. И уже давно она жалела о том, что связала себя. Разве можно ставить свою подпись ещё под одним документом? Элис пробежала глазами по словам, начертанным выше её имени. Кто-то выторговал для неё жалование, плату за каждый день, проведённый на корабле. Как странно думать, что она может заработать таким образом деньги, собственные деньги. Если подпишет. И тут она поняла, что подпишет, потому что она хотела этого. Потому что была не только женой геста, но и дочерью торговцев удачного. И не утратила способности самостоятельно принимать решения. И по собственной воле Элис взяла перо и обмакнула в чернильницу. Женщина словно со стороны наблюдала за рукой, испичлённой веснушками, и за пером, уверенно выводящим буквы её имени наклонным почерком. Вот готово, произнесла Элис, и услышала, как тихо прошелестел её голос в этом огромном зале. Сделано, согласилась торговец Полик. И щедро сыпанула песком на бумагу. Потом песок стряхнули, и Элис увидела свою подпись отчётливую и чёрную на белом фоне. Что же она наделала? Капитан Лифтрин оказался рядом. Он от души рассмеялся, взял Элис под руку и повёл её прочь. Это замечательная сделка для нас обоих. Признаюсь, я действительно буду рад твоему обществу в этом плавании. Совет настаивает, чтобы к вечеру самолёт был загружен и готов к отплытию. Между нами говоря, это будет не так уж сложно. Я знал, что получу эту работу и уже сделал распоряжение доставить всё, что мне нужно. Так вот, до первой остановки в пути идти не так уж далеко. От городской пристани до драконьих угодий плыть примерно час. Ну, сейчас у нас есть немного времени, которое мы можем потратить так, как хотим. Я послал гонца, чтобы он передал новость Феннеси. У меня славный старпом, он сам присмотрит за погрузкой, беспокоиться нечего. Так что может немного прогуляемся по касарику перед отбытием. Ведь тебе так и не удалось посмотреть Трехок. Следовало сказать нет. Следовало настоять на немедленном возвращении на корабль. Но почему-то после утренней авантюры Элис не хотелось возвращаться к прежнему благоразумию. Ей всё меньше ей хотелось думать о том, как она посмотрит в глаза Седрику и признается ему в содеянном. Седрик: "О, Са, по милой, нет. Она пока что не в состоянии об этом думать". Элис храбро положила ладонь на руку Лефтрина и сказала: "Думаю, я буду рада посмотреть Касарик". И капитан показал ей город, хотя Касарик вряд ли можно было назвать городом. Ну скорее многолюдный посёлок, всё ещё молодой и растущий. Сейчас Элис была уверена, что Лифтрин намеренно выбрал для неё самый необычный из возможных маршрутов. Путь начинался с головокружительного подъёма в большой плетёной корзине. Войдя, они плотно закрыли хлипкую дверь. Потом Лифтрин дёрнул за шнур, и откуда-то сверху донеслось звяканье колокольчика. Теперь подождём, пока они загрузят противовес, сказал капитан, и Элис ждала, сколачающимся от волнения сердцем. Через некоторое время корзина дёрнулась и медленно и плавно поднялась в воздух. Подъёмник был сооружён из лёгких, но прочных материалов, и двоим в нём было так тесно, что приходилось стоять почти вплотную друг к другу. Элис смотрела по сторонам, Но не могла отделаться от мысли о близком присутствии Левтрина, стоящего позади. На половине пути они повстречались с рабочим подъёмника, опускающимся вниз в такой же корзине. Он стоял на груди камней-противовесов и каким-то образом, каким алис не заметила, остановил обе корзины рядом, чтобы взять с Левтрина плату за подъём. Получив деньги, подъёмщик продолжил спуск, а их корзина пошла вверх. Вид оттуда открывался потрясающий. Мимо проплывали толстые ветви с проложенными по ним тропинками, ряды домиков с свисающих с веток точно украшения подвесные мосты и маленькие корзинки, скользящие по канатам, протянутым тут и там, условно верёвки для сушки белья. Когда корзина поднялась до самого верха и помощник подъёмщика остановил её, Пассажиры оказались так высоко, что увидели даже ярко-жёлтые лучи солнца, пробивающиеся сквозь густую листву. Служитель открыл дверцу, и Элис ступила на узкий балкончик, прикреплённый к мощной ветви дерева. Взглянув через край вниз, она ахнула и едва не закричала, когда капитан вдруг крепко схватил её за руку. Это верный способ заработать головокружение, если ты впервые на такой высоте. предупредил он и повёл Элис по узкой дорожке, идущей по ветви дерева к стволу. Элис пыталась не выдавать своих чувств, прижимая обе ладони к грубой коре ствола. Она хотела бы вообще обхватить дерево, но это было так же невозможно, как обхватить стену. Растительность здесь в дождевых чещёбах достигала таких огромных размеров, что казалась частью земного рельефа. К чести Эливтрина он не сказал ни слова, пока Элис переводила дыхание и собиралась с духом. Когда она обернулась к капитану, он дружелюбно, без тени насмешки улыбнулся и произнёс: "Кажется, вон там есть очень милая маленькая чайная". Капитан повёл Элис вокруг ствола по прочному прогулочному помосту. Город уже пробудился, и хотя на дорожках было гораздо меньше народу, чем в удачный базарный день, Всё же стало ясно, что жителей здесь хватает. Наблюдая, как люди идут по своим делам, Элис постепенно начала воспринимать их иначе, чем поначалу. И к тому времени, когда они с капитаном дошли до чайной, а она почти привыкла к покрытым чешуёй лицам и странным одеяниям, они заказали себе небольшой обед, разговаривали, смеялись и ели, и на какое-то время Элис забыла кто она и где находится.